пробой реальности 1. Охотник Андрей Шевчук по кличке Шустрец лежал на ржавой крыше старого дома. Расил мелкий неприятный дождь, который начался ещё засветло. С высоты пятого этажа ему прекрасно был виден громадный пустырь, раскинувшийся на месте художественного театра. На пустыре была забита стрелка главарей банк глазастых и железных коней. Лидера глазастых Александра Данчука по кличке Полковник, Андрей разыскивал уже три недели. Встреча была назначена на полночь. но первый подтроже железных коней появился часов в 9. Еще через полчаса на крыше соседнего дома обосновались трое снайперов. Мощная оптика Винтовок, за которую банда получила свое название, не оставляла сомнений в их принадлежности. Скорый весь пустырь был оцеплен по периметру, даже на крыше, где лежал охотник, расположились трое боевиков, от которых пришлось тихо избавиться. За пять минут, до назначенного времени, прихотёлся со своими орлами Мишкалов. И на минуту рев их мотоциклов разорвал тишину. Полковник, который точно в назначенный срок. Глядя на этого невысокого человека с невыразительной внешностью,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 Через несколько минут раздадутся выстрелы со стороны глазастых, которые положат конец господству железных коней на центральных улицах города. Охотник начал действовать немедленно. По всему пустырю одновременно рвануло три десятка пуловых и дымовых шашек, заложенных им утром. Поднятые взрывами камни и земля еще не успели упасть на землю, а Шустриц уже летел по тросу с крыши, надвигая на глаза ногтавиза. В густом черном дыму затянувшем поле боя Андрей успел преодолеть половину расстояния до того места, где стояли главари. На тот пришли в себя уцелевшие боевики. Ничего не видя, железные кони открыли беспорядочную пальбу, в то время как глазастые залигли и начали отползать в проезжей части, стреляя по заранее размеченным секторам. Оставалось надеяться, что охотника не зацепит случайная пуля.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 Андрей подхватил отрубленную голову за волосы и рванулся сквозь строй боевиков к их машинам. Группы прикрытия обеих банд не стали стрелять по дымовой завесе, опасаясь попасть в свои. Поэтому сцепились между собой. Все были настолько заняты этим делом, что когда охотник пристрелил водителя вскочил в первый попавшийся джип, ему никто не оказал сопротивления. Бросил кровоточащую голову на заднее сиденье, шумнул караван у по бульвару. На пересечении бульвара с центральной улицей машина сильно тряхнула. Глаза резанул яркий белый свет. «Черт!» на мину налетел подумал АНД. Но джип продолжал двигаться вперед и слушался руля. Пронесло, с облегчением вздохнув, устрец он внезапно увидел вокруг себя десятки автомобилей. От неожиданности охотник резко нажал на тормоз. В Следующую секунду в задний бампер джипа влетела какая-то легковушка. Иду от мозга поступил сигнал «Погоня», гуне, тренированные до автоматизма мышцы Андрея уже действовали. Одна рука удерживала страшный, но ценный трофей, другая рукавых этого оружия, ноги вынесли тело из легковушки. Машина. Но едва оглядевших по сторонам, Шевчук понял, что на эту ситуацию у него нет готового решения. Купниво действительно стояли почти новенькие чистенькие автомобили с горящими фарами. Но что самое удивительное, в домах, окружающих площадь, ярко светились окна. По тротуарам двигалась плотная толпа, нередко одетых людей. Внимательно присмотревшись, Андрей даже различил за деревьями, внезапно выросшими на месте спиленной 10 лет назад статуи поэта. Это чудо окончательно добило охотника, поскольку он прекрасно понял, что памятник взорвали в прошлом году у него на глазах. Вместо привычной городской тишины Из редко нарушаемой звуками выстрелов. здесь было довольно шумно. Поэтому Шевчук не сразу услышал, что к нему уже минуту обращается стоящий рядом человек. Лишь только когда незнакомец дернул его за рукав, Андрей наконец обратил на него внимание. Вы очень резко затормозили, я просто не успел, говорил мужчина, но внезапно разглядев предмет, который прижимал к груди тот странный парень в порванном и перепачканном комбинезоне. И водитель глухо хрюкнул и бросился поперек потока машин на тротуар, поближе к людям. До конца жизни несчасно будет преследовать вид немигающего, залитого кровью глаза. Внезапно осознав необходимость какого-то действия в ответ на затужившуюся обстановку. Андрей огляделся уже вполне осмысленно. Прямой и непосредственной опасности не было. Шучук убрал оружие в кобуру. И подобрав с полджи потрепку, завернул в нее свой трофей. Несколько секунд охотник раздумывал, брать или не брать машину. Но со всех сторон путь преграждали другие автомобили. Поэтому шустрец по крышам и, как добравшись до татуара, смешался с толпой и зашагал в сторону двора, где он припрятал свой броневик. Но там, вместо трехэтажной развалюхи, возвышалось сияющее огнями высотное здание. Это окончательно добило охотника.